Глава 21. Fly, Пол строго и сосредоточенно глядел на Шуру своими детскими глазами и говорил «Джон всегда был мессией. Точнее, хотел им быть. Но ему все время что-то мешало или кто-то мешал. Скорее всего, он сам. Бас-гитара лежала у него на коленях, и он, говоря, непроизвольно зажимал струны на грифе, будто подбирая басовую партию к новой песне. «А ты, значит, ему помог?» «Как?» «Ну, не знаю», — Шура пожал плечами, — в Пепперленд забрал. «Ты опять не понимаешь. Пепперленд — это не финал, не иной мир, не ад и не царство небесное». Пол резко стукнул по струне, извлекая тихий, но отчетливый слеп. Жаль, Мих спал, порадовал себя. «В смысле?» «Пепперленд — это как бы тамбур между мирами, пересыльный пункт. Понимаешь?» Пол снова ударил по струне, поморщился и отставил бас в сторону. «Честно говоря, не вполне. Нет. Конечно, я хотел создать именно мир. Не понимал тогда, как все сложно устроено, да и откуда. Мне ж всего 24 года было. Образования, считай, никакого, так? Верхов нахватался. Учиться некогда было». Гонка эта нескончаемая, гастроли, записи, вечеринки, шелуха всякая, концерты давать перестали, тут дурь появилась, вообще времени ни на что не оставалось. Пришел я как-то к Джорджу под балдой, поздно вечером это было, сел в саду, кислоты принял, глаза закрыл и накатило на меня. Тогда я все понял, все до самой мельчайшей частицы. Открыл глаза — утро уже, а я ничего не помню. Только то, что хорошо мне было от этого все знания и все понимания, так хорошо, как никогда прежний. Полез в карман за сигаретами, а там листок какой-то. Развернул, а на листке написано «Есть семь уровней». Долго я на эту записку смотрел, пока до меня дошло, что это я сам ночью письмо себе написал. «А что за семь уровней?» Шура подался вперед. число семь его сильно заинтересовало. А вот этого как раз я и не помнил. Совсем. Потом узнал, конечно, но это уже без ЛСД. Фепперленд, я бы мог тебе объяснить, но это нужно самому понять, иначе забудешь. Пол откинулся на спинку кресла, как бы не давая Шуре возможности сократить расстояние между ними. Не забуду. Объясни. Шуру задело движение пола, и от этого просьба прозвучала как каприз. Нет, рано. Макарт не покачал головой. А когда не отставал Шура? Скоро уже. Пора, ребят, будить. Шура оглянулся. Миха и Алик, развалившись в креслах, спали беспробудным сном. За плотно закрытой дверью в спальне крепко спала Тамарка. Как ни странно, это он тоже увидел. Квартира была тиха и неподвижной. Удивительно было даже представить, что еще недавно здесь гремела музыка, бушевала веселье и кипели страсти. За окном, в чистом февральском небе, как приклеенное, висело солнце. Пахло коньяком и трубкой. И было так спокойно и приятно, и совсем не хотелось вставать и начинать что-то делать, хотя бы даже будить друзей или прикасаться к любимой женщине. «Их сейчас будет бесполезно», — сказал он Полу. «Лучше расскажи еще что-нибудь». «Рассказывать пока больше нечего, Шура». «Да и не все можно рассказать, как и не все услышанное можно понять. Иногда лучше увидеть». «Хочешь увидеть?» И Пол, как бы подчеркивая свое доброе отношение и готовность помочь, приблизился к Шурочке. «Что увидеть?» Увидеть, как все устроено. Пол был ласков, но настойчив. «Конечно хочу!» С энтузиазмом воскликнул Шура. Пол постучал вилкой по рюмке. Из стены напротив Шурочки показалась голова сержанта Пеппера. «Вы звали, сэр?» «Да, сержант. Прошу вас, покажите господину Шурику». Маккартни кивнул головой куда-то влево и вверх. «Все?» — уточнил Пеппер. — Нет, только общий план, иначе я буду вынужден погрузиться в подробные объяснения, а мне бы хотелось ближайшие часы посвятить музыке. Пол снова откинулся на спинку кресла и протянул руку за своей гитарой. — Хорошо. Идемте, сэр. И сержант, с достоинством повернувшись, направился в стену. Шура... Пошел за ним без колебаний. Уж кому-кому, а сержанту он доверял всецело. Потому и не раздумывал. В стену так в стену. С крыши, значит, с крыши. Все просто, если веришь».